Глава 1 в е а Его величество король Роланд i в а ш е величество милостью Божией г р а ф и н и Рэтельбор шлет вам низкий поклон, пишу вам из-за выпавших на меня несчастий, происки не друга мужа моего графа Рэтельбор т до в е л и г р а ф с т в а до страшного упадка. Меня самоуправляющий по имени Зеран пытался убить, применив ко мне свою магию, лишающую воли, и внушил мысли дурные, свести счеты жизнью. но лишь милостью Инмари я осталась жива, но отныне есть у меня подозрение, что потеря моего ребенка оказалась неслучайной, да и пропажа мужа моего графа р е т е л ь б о р а т о ж е становится подозрительной, хотя я продолжаю верить и усердно молиться, что муж мой жив и здоров, и поиски врагов оказались б е з у с п е ш н ы Также мне стало известно, что Зиран пытался убить моего отца, вашего верного подданного б у р г р а ф а Конана Бертльда. е Подсылал к нему отравителей и наемников. Шлю о т д е л ь н о вам копии писем, которые я нашла у з и р а н а о р и г и н а л ы покажу лишь вам, либо вашему представителю. Управляющего з и р а н а я лишила должности и посадила под арест в кандалах, лишающих магии. Закрыла его в п о ч е в а л ь н е и поставила стражу для охраны. Как бы сделала для благородного господина. з и р а н посмел заявить, что приходится брат о м м у же моему Бастардам р е т е л ь б о р непризнанный, но имеющий наглости претендовать на все графство. Не ведаю я, знал ли муж мой о его намерениях и о том, что он одной с ним крови. И не мне судить его по закону, а вам, наделенному властью и справедливостью самого э н м а р и я Только вы сможете узнать, правдивы ли слова или нет. Ваше величество, молю вас о помощи, прошу вас, обратите свой величественный взор на графиню Изабель Реттельбор. И это шли те в ы г р а в с т в о своего представителя, который смог бы разобраться в этом деле и решить вопрос п о в и н е бывшего управляющего замка Раттельбор. Также уведомляю вас, что после падения со скалы с помощью магической силы Зирана я испытала столь сильное потрясение, что у меня открылся дар. Ин Мари не спасал л мне силу голоса, а своей магией сообщила и гильдии магов. Знаете? что даже выпавшие на мою долю события не смогут помешать мне исполнять долг мой, продолжать смиренно благодарить вас за милостивое правление и молиться за ваше здоровье и благополучие. также все дела мои, даже свыше главных обязательств, навсегда связаны и посвящены королевству Эндарра и службе вам, ваше величество. знаете, что даже в минуты великой опасности Эн Мари, который никогда не покидал меня, укрепил мой дух. я же прошу вас, ваше величество. Верить, что никто на свете не в л а с т е надо н мной, кроме вас, и я счастливо буду, если смогу представить вам достойное доказательство моей преданности и воли делами своими. В ожидании чего я прошу, э н м а р и я даровать вам полное благоденствие и совершенное утверждение вашего превосходства. Ваша покорная и преданная графиня Изабель Реттельбор. Я перечитываю письмо раз пять, передаю пергамент вошедшему по моему приказу советнику. И дожидаясь, когда он прочтет и первым выскажет свои мысли, Тейлор бегло пробегает взглядом по ровным строчкам, с о с т р ы м и буквами, морится и уже медленнее повторно перечитывает послание. Поднимает на меня взгляд и вопросительно произносит: «Бастард р е т т л ь б о р покушение на жизнь графини Бор г р а ф а и подозрение на покушение графа». т ы Этому удивляешься, Тейлор? – спрашивает друга. Сам я уже давно перестал удивляться низости и коварству людскому. Не н а в и с т ь и зависть с п о с о б н ы изуродовать душу человека до неузнаваемости. Тейлор смотрит на меня долгим взглядом и кивком указывает на письмо. Изабель Ред т е л ь б о р я раньше не слышал о ней ничего примечательного. Говорит задумчиво. Обычная женщина. Женщинам больше свойственна эмоциональность и п р е у в е л и ч е н и е но в этом письме лишь факты, подтвержденные факты Тейлор. Посмотри, на столе лежат копии с письма управляющего и копия письма, о т п р а в л е н н а е в гильдию магов. Советник б е р е т с о с т о л а другие свитки и внимательно их читает. Графер о т е л ь б о р р е ч и не идет, да и само письмо с приказом замаскировано. Нет четко отданного приказа, который указывал бы на вину этого Зеррана. Письмо для гильдии сухое и немного резкое. Думаешь, графиня наговаривает и что-то скрывает? – с п р а ш и в а ю мне н и е т е й л о р а Женщины порой непредсказуемы и истеричны, никогда не зная, что у них в уме. Но само письмо, друг мой, так пишут лишь мужчины, и посмотри на этот почерк, не женский, или же женщина сильной воли и мужским умом. Ждешь моего совета, Роланд? – спрашивает прямо Тейлор. – Да, мой друг. Из этого письма явственно чувствую некую недосказанность, нечто скрыто, но уже нет в этих строчках. Бастард графа хоть и непризнанный, покушающийся на жизнь господа, то серьезно. Нужно провести расследование, но проверка до графства Реттлборд дойдет не скоро. Скоро зима, дороги станут непроходимы. Ехать нужно немедленно, Тейлор, говорю непоколебимо. Ручил бы это делать себе, но ты мне нужен в столице. Орланд ловит м о ю м ы с л ь советник. Он самый. Прикажи, пусть е ю ж е минуту предстанет передо мной. е м у п о р у ч а т отправиться в Реттльбор. е Тейлор кланяется и уходит исполнять мой приказ. Гильдия магов королевства Эндарра. Уважаемые маги великого королевства нашего Эндарра, пишет вам и шлет поклон п р е д а н н о е п о д д а н н о е его величества короля Роланда I графиня Забель Реттльбор. е Сообщаю вам, что со мной произошло одно событие, которое повлияло на мою жизнь. Испытав сильнейшее потрясение, во мне пробудилась магическая сила. Отныне мой голос по воле моей звучит по иному. Докладываю вам об этом и уведомляю, что силу свою буду использовать лишь во благо нашего величайшего королевства и своего графства. Также сообщаю, что потрясение, которое стало причиной пробуждения во мне магии, вызвал бывший управляющий Зерран. Обманом и своей силой, лишающей воли, он внушил мне дурные мысли и пытался убить меня. Также он причастен к попыткам убить моего отца, чему есть доказательства, и те доказательства отправлены его величеству королю Роланду Первому. Также у меня имеются веские подозрения, что в пропаже мужа моего графа Астер р е т е л ь б о р а также виновен Зиран. Обо всем этом я сообщила королю и сообщаю вам. Буду ждать ответного вашего письма. С великим уважением к вам, преданное королевство Индара графиня Изабель р т т е л ь б о р Ханс, поручаю тебя от имени своего как Верховный Маг всей гильдии отправиться немедленно в графство р е т е л ь б о р и выяснить все детали этого послания. Упомянутый Ханс низко кланяется Верховному Магу и спрашивает: "Согласен взяться за эту миссию, мастер? Уж слишком странное письмо? Самое странное, что графиня ни о чем нас не просит", произносит задумчиво с т Верховный Маг Агвер Сирийский. Лишь констатирует факт пробуждения Силы сообщает, что доложила обо всем и королю. Предпримчивая особа. Боится. Усмехается Ханс. Не исключено. в е л и ч а в ы кивает Агвер. Давно не случалось подобного, чтобы сила пробудилась в столь позднем возрасте, да еще и у женщины. И обязан все выяснить Ханс, используя свою беспристрастность и острый ум. Если графиня, что утаивает, у з н а й об этом, если ложную информацию прислала, то ты должен выяснить истину. Понятно, мое поручение. Да, великий мастер. Низкий поклон как почитание мудрости этого человека. Миссию держим в секрете, дабы никто не смог предупредить графиню. По прибытию в графство не раскрывая себя, не говори графине, что ты из гильдии магов. Представься странствующим магом. А про других магов скажи, что друзья твои. Я вас понял, мастер, исполню ваше поручение в самом лучшем виде. Письмо я все же напишу Графини, такое же сухое и обезличенное, и она не станет ждать подвоха. Агвер задумчиво покрутил пергамент в руках, в с м а т р и в а я с ь магическим зрением в ровные строчки с острыми буквами. Писала Графине письмо твердой рукой, не было у нее сомнений. Человек, что лгать намерен, так не напишет. Любопытно, любопытно. Что ж за человек она рас пробудила с ь в ней силу такого рода? Редкая магия, сильная, крайне важная для королевства и всего мира. Магия голоса считается даром самого и н м а р и я но лишь от самого человека зависит. Добро оно станет нести или зло. Вот Ханс пусть и выяснит, ежели зло таится в женщине, то лучше будет лишить ее магии. Да и ни к чему женщине сила. Что она с ней делать станет? Одно дело у женщин — рожать детей, д а м у же радоваться и восхвалять Ан м а р и я На этом все. б у р г р а ф Конан Бертальт. Отец мой любезный милости б о ж и е й г р а ф е н и р Этельбор в девичестве б е р т е л ь т шлет вам низкий поклон. Пишу вам и несу нерадостные вести. Совсем недавно я узнала, что вы писали мне письма, но я их не получала. Управляющий Зиран захватил все графство в с в о и ж а д н ы е руки. Он-то и читал все послания, что были предназначены лично мне и графу, у в е р е н а о что от моего имени он слал вам ответы. Если и так, то уверяю вас, это была не я. Узнала я, что ваше несчастье это дело рук Зирана. Он пытался убить вас, как и меня, как и приложил руку к пропаже моего мужа графа а с т е р а Ретельбора, высылая вам копии доказательств его злодеяний. Убить Зиран пытался меня при помощи силы своей воли лишающей. Я едва не погибла, но Ин Мари не позволил мне уйти в мир иной. После этого страшного события я словно пробудилась, и во мне проснулся дар. Отныне я обладаю магией голоса. Зирана я лишила должности и закрыла в пчевальне, посадив на цепь и надев на него кандалы, лишающие магии. Зиран заявил, что он непризнанный бастард Ретельбор. Этот бесчестный человек не только убийца, но и игрок. У меня имеются на руках расписки от разных людей на и м я з и р а н а Он многих вогнал в долги, как и довел графство до нищеты. Прошу вас, отец, узнайте что-либо об этих людях. Пока не знаю я, что делать с их долгами, отдать им эти расписки или же не стоит. Прошу вашего мудрого совета. Отписал я королю и в гильдию магов, но у м о л ч а л а о расписках, а магам не стало говорить о з и р а н е Прошу вас, отец мой, берегите себя и матушку. А я позабочусь о себе и графстве. Ваша покорная и преданная дочь Изабелла Ротельбор в девичестве б е р т о л ь д О, Трозетинария, я так и знал, что меня убить пытались! – прорычал бургграф. О чем ты говоришь? Хмурится его супруга Ульена. Наша дочь отписала письмо. н е с ч а с т н а ее хрупкие плечи свалились. п и ш е т что меня и ее убить пытались и делал это один человек, управляющий графством. Что? восклицает у л ь е н а и протягивает руку к пергаменту. Конан отдает письмо жене и смотрит на ее лицо, которое меняется по мере прочтения. Жена его плотно поджимает губы, пальцы впиваются в жесткий пергамент. Потом она выдыхает и поднимает на мужчину глаза, полные слез. Бедная наша девочка, Конан. ш е п ч е т она в ужасе, как же она была напугана, раз дар пробудился! Подлый пес этот Зиран! Я уверена, что слова его о родстве с графом Реттельборд ч у ш ь с о б а ч ь я Наши мысли совпадают, Ульяна. Покажи мне доказательства, которых она пишет. п р о с и т супруга. Конан отдает ей копия. Женщина внимательно читает и лицо ее темнеет, становится еще более хмурым. Право слово Конан. Нет сомнения, что приказ отдавал Зиран. На доказательство эти обезличенные. Я верю, что Его Величество получив письмо, примет правильное решение и отправит в графство своего представителя для разбирательства. Ты должен помочь нашей дочери Конан, раз графство бедствует, то Изабель тоже. После ее вступления в брак Састером я отложил кое-что для Изабель. Сказал он супруге, отправлю к Изабель своего помощника с письмом до да золотом, воинов для охраны выделю. н а д е ю с ь они благополучно доберутся до наступления зимы. Инмари, помоги нам всем. Вздыхает Ульена. Супруги делают знак Инмари. я Знаешь, Конан, мне горько, что нашей дочери выпала столь трудная доля. Ты только погляди на ее письмо. В нем так исквозит потерянность, но в то же время и мудрость. Она б е р т о л ь т Ульена. Мудрость и твердость д у х а у нее в крови. Но для меня она всегда будет маленькой девочкой. Не удерживается от слез женщина.